Глава одиннадцатая. Отношения Свяжии и Испании. Несмотря на подписание Францией перемирия, события в Арагонии и прекращение наших дипломатических отношений с Свяжии, я никогда не переставал ощущать единство с Францией. Первейшим нашим долгом было оказать лояльную поддержку генералу де Голю, сохранявшему мужественную твердость. Седьмого августа я подписал с ним военное соглашение, касающееся практических нужд. Английские радиопередачи донесли до Франции и всего мира его волнующие выступления. Смертный приговор, вынесенный ему правительством Питена, прославил его имя. Мы делали все от нас зависящее, чтобы помочь ему и расширить возглавляемое им движение. В то же время необходимо было поддерживать контакт не только с Францией, но даже с Вишей. Поэтому я всегда старался извлечь из этого наибольшую пользу. Я был очень рад, когда в конце года Соединенные Штаты направили в Вьетши в качестве посла такого влиятельного и сильного человека, как адмирал Леги, который был столь близок к президенту. Я неоднократно поощрял Макензи Кинга держать в Вьетши своего представителя, способного и образованного Дюпюи. Это, по крайней мере, было окно во двор, куда мы не имели иного доступа. 25 июля направил министру иностранных дел памятную записку, в которой писал «Я хочу помочь организовать нечто вроде тайного заговора среди вишистского правительства, при помощи которого кое-кто из членов этого правительства, быть может, следом и тех, кто останется, сбегут в Северную Африку, чтобы заключить более выгодную для Франции сделку, находясь на побережье Северной Африки и занимая независимое положение». Для того чтобы достигнуть этой цели, я опущу в ход как продовольствие, так и другие приманки, а также убедительные доводы. Наша последовательная политика состояла в том, чтобы заставить правительство Виши и его членов осознать, что в отношении нас никогда не поздно исправить положение. Что бы ни случилось в прошлом, Франция была нашим товарищем по несчастью, и ничто, кроме настоящей войны между нами, не должно было помешать ей разделить с нами победу. Такая позиция была жестокой по отношению к Деголю, который рисковал всем, но не ронял знамени, хотя горская его сторонников за пределами Франции никогда не могла претендовать на то, чтобы быть реальной заменой существующему французскому правительству. Тем не менее, мы делали все возможное, чтобы усилить его влияние, авторитет и власть. Он, со своей стороны, естественно, возражал против каких бы то ни было связей между нами и Виши и считал, что мы должны сохранять по отношению к нему исключительную лояльность. Он полагал также, что с точки зрения его престижа в глазах французского народа важно, чтобы он держал себя гордо и надменно по отношению к коварному Альбиону, хотя он и был эмигрантом, зависевшим от нашей защиты и жившим в нашей среде. Ему приходилось быть грубым с англичанами, чтобы доказать французам, что он не является английской марионеткой. Он несомненно проводил эту политику с большой настойчивостью. Однажды он даже объяснил мне этот прием, и я хорошо понял исключительные трудности стоявшей перед ним проблемы. Я всегда восхищался его огромной силой. 21 октября я выступил по радио с обращением к французскому народу. Подготавливал я это краткое выступление с большим старанием, так как должен был произнести его на французском языке. Французы, на протяжении тридцати с лишним лет мира и войны я шел с вами по прежнему и иду по тому же пути. Сегодня обращаюсь к вам, сидящему у своих очагов, где бы вы ни находились и какова бы ни была ваша судьба. Я повторяю молитву, написанную на окружности Луидора «Боже, защити Францию». Здесь в Англии под обстрелом Боши мы не забываем об узах и связях, соединяющих нас с Францией, продолжаем стойко и с воодушевлением отстаивать дело европейской свободы и справедливости для простых людей во всех странах, дело во имя которого мы вместе с вами подняли меч. Чего же мы, англичане, хотим от вас в этот тяжкий и горький час? В этот момент борьба за победу, которую мы разделим с вами. Мы просим вас, если вы не можете помочь, по крайней мере, не мешать нам. Скоро вы сможете сделать более сильными руки, которые наносят удар за вас, и вы должны добиться этого. Но даже сейчас мы верим, что французы, где бы они ни находились, испытывают радость и душа их наполняется гордостью, когда мы добиваемся успеха в воздухе или на море, или ибо это случится вскоре на суше. Помните, что мы никогда не остановимся, никогда не устанем, никогда не сдадимся, и что весь наш народ и империя поклялись очистить Европу от нацистской чумы и спасти весь мир от новых ужасов средневековья. Не думайте, как это внушает вам контролируемое немцами радио, что мы англичане стремимся захватить ваши корабли и колонии. Мы стремимся вышибить дух из Гитлера и гитлеризма. Да здравствует Франция! Да здравствует движение простых людей во всех странах к овладению справедливым и истинным наследием, к более светлому и счастливому веку. Нет сомнения в том, что этот призыв дошел до сердца миллионов французов, и по сей день мне напоминает о нем мужчины и женщины различных классов Франции, которые всегда относились ко мне с величайшей благожелательностью, несмотря на те суровые дела, которые мне приходилось совершать иногда по отношению к ним. во имя нашего общего спасения. И действительно, приходилось настаивать на существенных моментах. Мы не могли ослабить блокаду Европы и особенно Франции, пока там господствовал Гитлер. Хотя время от времени, идя навстречу пожеланиям Америки, мы пропускали в неоккупированную Францию некоторые суда определенной категории с медикаментами, тем не менее мы, не колеблясь, останавливали и обыскивали все остальные суда, направлявшиеся во французские порты или выходившие из них, чтобы не сделала вещи на благо или во вред, мы не покидали Деголя и не мешали расширению сферы его влияния в колониях. И прежде всего мы не допустили бы, чтобы какая-нибудь часть французского флота, находившаяся в бездействии в портах французской империи, вернулась бы во Францию. Когда осень сменилась зимой. Меня стало беспокоить опасение, что два крупных французских линкора попытаются вернуться в Тулон, где они могли быть достроены. Дипломатический представитель президента Рузвельта адмирал Леги установил тесные взаимоотношения с маршалом Паттеном, поэтому я обратился к Рузвельту. В результате президент направил весьма жесткое личное послание правительству Паттена по поводу Тулонского флота. Тот факт писало. Что правительство является военнопленным другой державы не оправдывает того, что этот военнопленный служит своему победителю в операциях против своего бывшего союзника. Он напоминал маршалу о полученных им торжественных заверениях в том, что французский флот не капитулирует. Если бы французское правительство вознамерилось разрешить немцам использовать французский флот для враждебных действий против английского флота. то такая акция представляла бы вопиющее и нарочитое вероломство по отношению к правительству Соединенных Штатов. всякое соглашение такого рода безусловно подорвало бы традиционную дружбу между французским и американским народами. оно пробудило бы волну жгучего негодования по отношению к Франции среди американского общественного мнения и навсегда положило бы конец всякой американской помощи французскому народу. Если Франция будет проводить такую политику, Соединенные Штаты не смогут в должное время приложить усилия, чтобы добиться сохранения за Францией ее за морских владений. Бывший военный моряк президенту Труэльту, двадцать шестого октября тысяча девятьсот сорок первого года. Ваша телеграмма, сообщавшая о великолепном предостережении, которое вы сделали французам, разминулась с моей телеграммой вам относительно предлагаемого послания Питену. Весьма признательен за то, что вы уже сделали, но пока еще все находится в неопределенном состоянии. Министерство иностранных дел сообщает мне, что оно передало вам по телеграфу наши последние сведения о германских условиях, которым Питтен, как говорят, сопротивляется. В этой связи передача баз на африканском побережье немцам для размещения там самолетов или подводных лодок была бы столь же пагубна. Как и капитуляции кораблей, атлантические базы, находясь в дурных руках, были бы в особенности угрозой для нас, и мы оказались бы в крайне затруднительном положении. Я поэтому надеюсь, что вы разъясните французам, что ваш довод относительно кораблей касается также и вопроса о предательской передаче баз. Бывший военный моряк президента Рузвельту, 10 ноября 1940 года. Мы весьма обеспокоены сообщениями о намерении французского правительства перевести Жан-Бар или Шеллие в Средиземное море для достройки. Трудно преувеличить потенциальную опасность этого события, в результате которого эти корабли могут попасть в руки немцев. Мы считаем своим долгом сделать все возможное, чтобы помешать этому. Было бы весьма полезно, если бы вы сочли возможным сделать новые предостережения виши по этому поводу. Ибо если обстоятельства сложатся неблагоприятно, то это может создать серьезнейшую угрозу для нас обоих. Тринадцатого ноября президент ответил на мое послание от десятого по поводу возможного перевода Жан-Бар и решиле Средиземное море для достройки. Он немедленно дал указание американскому поверенному в делах в Виши. получить подтверждение или опровержение этого сообщения и подчеркнуть, что правительство Соединенных Штатов жизненно заинтересовано в том, чтобы эти корабли оставались на тех базах, где они не могут быть использованы или захвачены державой, которая могла бы применять их в целях противоречащих интересам Соединенных Штатов относительно будущего французского флота. Подобный шаг со стороны Франции неизбежно серьезно ухудшил бы франко-американские отношения. Он предлагал также купить эти корабли у французского правительства, если последнее пожелает продать их. Как сообщил мне далее президент, Пейтен заявил американскому поверенному в делах, что он дал самое торжественное заверение в том, что французский флот, включая эти два линкора, никогда не попадет в руки Германии. 23 ноября президент снова успокоил меня. Маршал Петен заявил в категорической форуме, что он теперь оставит корабли в Дакаре и Касабланке, где они находились, и что если этот план каким-то образом изменится, он заранее уведомит об этом президента. Позиция Испании имела для нас даже большее значение, чем позиция Виши, с которым она была так тесно связана. Испания многое могла дать и еще больше отобрать. Мы занимали нейтральную позицию в крепопролитной гражданской войне в Испании. Генерал Франко ничем или почти ничем не был нам обязан, но многим быть может самой своей жизнью был обязан державам оси. Гитлер и Муссолини помогали ему. Он не любил и боялся Гитлера. Он любил и не боялся Муссолини. В начале мировой войны Испания заявила о своем нейтралитете и с тех пор строго его придерживалась. Между нашими двумя странами существовала выгодная и необходимая торговля, и железная руда, возившаяся из портов Бискайского залива, имела важное значение для наших военных заводов. Но теперь в мае период сумерек войны пришел к концу, могущество нацистской Германии было доказано. Французский фронт был сломлен, союзнические армии на севере находились в опасности. 17 мая сэр Сэмюэль Хор был назначен послом в Испании, и я не сомневаюсь в том, что никто не смог бы лучше выполнять в течение пяти лет эту утомительную, деликатную и важную миссию. Политика генерала Франка на всем протяжении войны была исключительно своейкорыстной и холоднокровной. Он думал только об Испании и испанских интересах. Благодарность Гитлеру и Муссолини за их помощь была ему чужда. С другой стороны, он не питал никакой неприязни к Англии за враждебное отношение к нему наших левых партий. Этот тиран с ограниченными взглядами думал лишь о том, чтобы предотвратить участие своего обескровленного народа в новой войне. Правительство Его Величества было вполне удовлетворено такой далекой от героизма позицией. Единственное, чего мы хотели, это нейтралитет Испании. Мы хотели торговать с Испанией. Мы хотели, чтобы ее порты были закрыты для немецких и итальянских подводных лодок. Мы хотели не только того, чтобы Гибралтар не трогали, но и возможности пользоваться якорной стоянкой в Альхи Сираки. для наших кораблей и участком, соединяющим скалу Гибралтар с материком, для нашей неизменно расширяющейся авиационной базы. От этих условий в значительной мере зависел наш доступ к Средиземному морю. Ничего не было легче для испанцев, нежели установить или позволить установить дюжину тяжелых орудий на холмах позади Альхи Сираза. Они имели право сделать это в любое время. А если бы орудия были установлены, они могли бы в любой момент открыть огонь, и тогда наши военно-морскую и авиационную базы нельзя было бы использовать. Гибралтарская скала снова могла бы выдержать длительную осаду, но она стала бы только скалой. В руках Испании находился ключ ко всем действиям Англии на Средиземном море, и никогда в самые тяжелые моменты она не заперла замок нам во вреду. Опасность была настолько велика, что на протяжении почти двух лет мы постоянно держали наготове экспедиционные силы численностью свыше пяти тысяч человек и необходимые для них корабли, готовые выступить через несколько дней и захватить Канарские острова, что позволило бы нам сохранить господство в воздухе и на море и держать в узде подводные лодки, а также поддерживать связь со Австралией. Вокруг мыса Доброй Надежды. Если бы когда-нибудь испанцы закрыли для нас Гибралтарский порт, правительство Франка могло нанести нам этот сокрушительный удар еще одним весьма простым способом. Оно могло разрешить войскам Гильдера пересечь полуостров, осадить и захватить Гибралтар и передать его им, а тем временем оккупировать Марокко и французскую и Северную Африку. Эта возможность стала вызывать большую тревогу после подписания Франции перемирия, когда 27 июня 1840 года немцы крупными силами вышли к испанской границе и предложили провести братские церемониальные парады в Сан-Себастьяне и в городах заперинеями. Некоторое количество немецких войск действительно вступило в Испанию. Однако, как писал герцог Веллингтон, В апреле 1820 года. Примечание. Цитируется лордом Темплвудом в его мемуарах. Амбассадор, он специал миссион. Примечание автора. Нет в Европе другой такой страны, в дела которой иностранцы могли бы вмешиваться со столь ничтожной выгодой, как Испания. Нет другой страны, в которой иностранцев так не любят и даже презирают, и где нравы и обычаи столь мало похожи на нравы и обычаи других стран Европы. Теперь сто двадцать лет спустя испанцы, измученные и еле стоявшие на ногах в результате увечий гражданской войны, которые была делом их собственных рук, были еще менее общительны. Они не хотели, чтобы иностранные армии ступали по их земле. Хотя по своей идеологии эти мрачные люди были нацистами и фашистами, они предпочитали обходиться без иностранцев. Франка полностью разделял эти чувства и умело их выражал. Испанское правительство, как и все другие, было потрясено внезапным падением Франции и перспективой краха или уничтожения Англии. Множество людей во всем мире примирилось с идеей нового порядка в Европе, расы, господ и прочим. Франко поэтому заявил в июне, что готов примкнуть к победителям и принять участие в дележе добычи. Отчасти в силу своего аппетита, отчасти из благоразумия он дал ясно понять, что Испания претендует на многое. Но в этот момент Гитлер не испытывал надобности в союзниках. Он, подобно Франко, рассчитывал, что через несколько недель или даже дней общие военные действия прекратятся и Англия будет домогаться соглашениями. Он поэтому не проявил почти никакого интереса к активным жестам солидарности со стороны Мадрида. К августу обстановка изменилась. Было очевидно, что Англия будет продолжать воевать и что война, вероятно, затянется, поскольку Англия с презрением отвергла 19 июля его мирное предложение. Гитлер стал искать союзников, и кому он мог обратить свои взоры, как некий диктатору, которому он в свое время помогал? и который совсем недавно изъявлял готовность присоединиться к нему. Но взгляды Франка также изменились, и по тем же причинам. 8 августа германский посол в Мадриде информировал Берлин о том, что Каудильо придерживается прежней точки зрения, но что он намеревается предъявить известные требования. Во-первых, он требовал гарантии, что Гибралтар, французская Марокко и часть Алжира, включая Аран, Будут переданы Испании наряду с расширением территории испанских колоний в Африке. Во-вторых, требовалась надлежащая военная экономическая помощь, потому что Испания имела запасов зерна лишь на восемь месяцев. И, наконец, Франк считал, что Испания не должна вмешиваться до тех пор, пока немцы не высадятся в Англии, для того чтобы избежать слишком преждевременного вступления в войну и, следовательно, такого длительного в ней участия, которое было бы не по силам Испании, а при некоторых условиях послужило бы источником опасности для режима. В то же время Франко написал Муссолини письмо, в котором перечислил требования Испании и попросил его поддержки. Муссолини ответил 25 августа, призвав Каудилью не оторваться от истории Европы. Гитлер был смущен размерами испанских притязаний. часть которых вновь впосорила бы его свиши. Отторжение Арана от Франции почти наверняка привело бы к созданию враждебного французского правительства в Северной Африке. Он взвешивал доводы за и против. Тем временем шли дни. В сентябре Великобритания казалось неплохо удерживала свои позиции во время воздушного наступления Германии. Передача пятидесяти американских эсминцев произвела глубокое впечатление во всей Европе. А Испания стала считать, что Соединенные Штаты приближаются к вступлению в войну. Поэтому Франка со своими испанцами стал придерживаться политики выдвижения и уточнения своих претензий, давая понять, что таковые должны быть заранее приняты. Испанцы требовали также обеспечения поставок, особенно определенного числа пятнадцатидюймовых гаубиц для своих батарей, обращенных к Гибралтару. В течение всего этого времени они оказывали немцам мелкие услуги. Все испанские газеты были настроены англофобски. Немецким агентам было разрешено разгуливать по всему Мадриду. Поскольку испанского министра иностранных дел Бель Бадера подозревали в недостаточном энтузиазме по отношению к Германии, в Берлин с официальным визитом был направлен специальный уполномоченный, руководитель фаланги Серано Суньер. чтобы уладить отношения и укрепить чувство товарищества. Гитлер прочитал ему длиннейшую проповедь, подчеркнув предубеждение Испании против Соединенных Штатов. Война, говорил он, вполне может превратиться в войну континентов: Америка против Европы. Надо обезопасить острова у побережья Западной Африки. Позднее в тот же день Риббентроп запросил предоставление Германии военной базы на Канарских островах. Суньер, настроенный про-германский фалангист, отказался даже обсуждать эту тему, но неизменно указывал на потребности Испании в современном оружии, продовольствии и бензине и на необходимость удовлетворения ее территориальных претензий за счет Франции. Все это требовалось до того, как Испания смогла бы осуществить надежду вступить в войну. В то время как испанцы обнаруживали все меньше рвения и предъявляли все более непомерные требования. Гитлер все больше хотел заручиться их помощью. Еще 15 августа генерал Йодль указывал, что существуют другие средства, помимо непосредственного вторжения, с помощью которых можно нанести поражение Англии, а именно затяжная воздушная война, усиление действия подводных лодок, захват Египта и захват Гибралтара. Гитлер решительно выступал за нападение на Гибралтар. Но испанские условия были слишком непомерными, и кроме того, в конце сентября у него зародились другие идеи. 27 сентября в Берлине был подписан трехсторонний пакт между Германией, Италией и Японией. Этот шаг открывал более широкие горизонты. Фюрер решил теперь использовать свое личное влияние. 4 октября он встретился с Муссолини на Бреннерском перевале. Он говорил о больших требованиях и тактике проволочек испанского правительства. Он опасался, что удовлетворение требований Испании привело бы к двум непосредственным результатам: оккупация англичанами испанских баз на Канарских островах и присоединению французской империи к Северной Африке к движению де Голя. Это, по его словам, заставило бы державу Азии намного расширить свою сферу операций. С другой стороны. Он не исключал возможности того, что французские вооруженные силы будут на его стороне в европейской кампании против Великобритании. Муссолини остановился на своих планах завоевания Египта. Гитлер предложил предоставить ему специальные воинские части для наступления. Муссолини не считал, что он нуждается в них, по крайней мере до заключительной стадии. По поводу русского вопроса Гитлер сказал. Что необходимо понять, что мое недоверие к Сталину не превышает его недоверие ко мне. Во всяком случае, Молотов должен был вскоре прибыть в Берлин, и задачей фюрера было направить устремления русских на Индию. 23 октября Гитлер проследовал на франко-испанскую границу, где встретился в Андае с испанским диктатором. Тут испанцы вместо того, чтобы почувствовать себя ополченными тем, что он снизошел до них, предъявили, как об этом рассказал Гитлер, Муссолини требования абсолютно несоразмерные с их силами. Испания потребовала исправления границы в Перинеях, передачи ей французской Каталонии, французской территории, которая некогда была исторически связана с Испанией, но в действительности расположена к северу от Перинеев. Алжира, от Арана до Мисабланка и фактически всего Марокко. Переговоры, которые велись с помощью переводчиков, продолжались девять часов. Их результатом был лишь туманный протокол и договоренность о проведении военных переговоров. Я предпочел бы, чтобы мне вырвали три или четыре зуба, сказал позднее Гильермуса Линьо в Флоренции, чем снова пройти через все это. На обратном пути из Андая Фюрер предложил маршалу Петену встретиться с ним в Монтуаре, близ Туре. Эта встреча была подготовлена Лавалем. Примечание. В то время министр иностранных дел правительства Вишы, который за два дня до этого встретился с Риббентропом и к своему удивлению с самим Гитлером в этом самом пункте. Как Гитлер, так и Лаваль надеялись поднять Францию против Англии, чтобы нанести ей поражение. Маршалы и большая часть его окружения были в начале потрясены этим, но Лаваль изобразил предлагаемую встречу в радужных красках. Когда его спросили, исходит ли идея от Гитлера или же она была ему подсказана, Лаваль ответил: «За кого вы его принимаете? Неужели вы думаете, что Гитлеру нужна нянька?» У этого человека есть собственные идеи. Он хочет встретиться с маршалом. Кроме того, он питает к нему большое уважение. Эта встреча между главами двух государств будет историческим событием во всяком случае чем-то весьма отличающимся от завтрака в Чехословакии. Пятена убедили согласиться на этот план. Он считал, что его личный престиж повлияет на Гитлера и стоит создать у последнего впечатление, что Франция не откажется сотрудничать. Будучи спокоен за запад, Гитлер может обратить свои помыслы о армии на восток. Встреча состоялась в бронепоезде Гитлера днем 24 октября. «Я счастлив», — заявил фюрер, — «пожать руку французу, который не несет ответственности за эту войну». Последовал достойное осуждение обмен любезностями. Маршал выразил сожаление по поводу того, что между Францией и Германией не установились более тесные отношения до войны. Быть может, еще не слишком поздно. Гиллера указал, что Франция спровоцировала войну и была побеждена, но его целью сейчас является сокрушить Англию. Прежде чем Соединенные Штаты смогут активно помочь ей, Англия будет оккупирована или превращена в груду развалин. Его задача закончить войну как можно скорее, ибо нет дела менее выгодного, чем война. Все Европе приходится расплачиваться, и поэтому вся Европа в этом одинаково заинтересована. В какой мере поможет Франция? Пиетен принял принцип сотрудничества, но заявил, что не может определить его пределов. Был составлен протокол, в силу которого, в согласии с Дучи, Фюрер заявил о намерении позаботиться о том, чтобы Франция заняла в новой Европе место, на которое она имеет право. Держава Азии и Франция одинаково заинтересованы в том, чтобы Англии, возможно, скорее, было нанесено поражение. Следовательно, французское правительство поддержит, насколько оно в состоянии, меры обороны, которые могут принять держава Азии. Детали будут урегулированы комиссией по перемирию в согласии с французской делегацией. Державы Азии возьмут на себя обязательство, что по заключении мира с Англией Франция сохранит в Африке колониальные владения, в основном соответствующие тем, которыми она обладает в данный момент. Согласно германским документам, Гитлер был разочарован. Даже Лаваль просил его не настаивать на том, чтобы Франция воевала с Англией, пока французское общественное мнение не будет должным образом подготовлено. Впоследствии Гитлер отзывал Салавали как о грязном, жалком, демократическом политикане, но он вынес более благоприятные впечатления от встречи с маршалом Петтеном. Однако, как сообщают, маршал заявил по возвращении в Виши. «Понадобится шесть месяцев для обсуждения этой программы и еще шесть месяцев для того, чтобы забыть о ней». Различные сообщения, которые мы получили в встрече в Монтуаре, не изменили моего общего мнения о том, каким должно быть наше отношение к Виши. Тогда же в ноябре я высказал моим коллегам свои взгляды в форме меморандума. Четырнадцатое ноября тысяча девятьсот сорокового года. Хотя мстительности не место в политике, и мы всегда должны скорее заглядывать в будущее, нежели оглядываться на прошлое. Было бы ошибкой предположить, что наши затруднения с Виши удастся урегулировать при помощи политики примирения и все прощения. Правительство Виши находится под сильным нажимом со стороны Германии, и оно больше всего хотело бы, чтобы с другой стороны у него была милая, добрая, хорошая, всепрощающая Англия. Это дало бы ему возможность добиться мелких поблажек со стороны Германии за наш счет и тянуть как можно дольше, наблюдая, как будет развиваться война. Мы, напротив, не должны колебаться, когда этого требуют наши интересы, ставить перед Вишы трудные и суровые проблемы и заставлять его почувствовать, что мы такие же зубастые, как Гитлер. Маршала Петена стало все больше раздражать то, что Лаваль толкает его на путь, который ведет к войне с Англией и к оккупации Германии и французских колоний в Северной Африке. 13 декабря Лаваль прибыла в Виши с предложением, чтобы Петен поехал в Париж для присутствия при церемониальном перенесении праха сына Наполеона, герцога Рейхштадтского. Орленко в дом инвалидов Это была затея Гитлера, торжественно осветить союз, заключенный в Монтуаре. Петена, однако, не привлекала церемония, во время которой победитель привердени будет выставлен на французской земле под подсчетом караулом немцев перед могилой императора Наполеона. Кроме того, ему надоели методы и планы Лавале, и он боялся их. Поэтому приближенные Петены построили арест Лавале. Благодаря энергичному вмешательству немцев он был освобожден, но Петен отказался вновь назначить его на министерский пост. Лаваль в гневе удалился в оккупированный немцами Париж. Я был рад, что на посту министра иностранных дел его сменил Фланден. Эти события ознаменовали собой перемену в Виши. Казалось, что наконец достигнуты пределы коллаборационизма. В этот момент появились надежды на улучшение отношений Франции с Англией и на более сочувственную позицию Соединенных Штатов по отношению к Вьеши. Теперь уместно будет продолжить историю Испании. Франка, который к этому времени убедился в затяжном характере войны и в том, что испанцы страшатся участия в войне и отнюдь не был уверен в победе Германии, прибегал к всяческим раздражающим проволочкам и непомерным требованиям. К этому времени он был настолько уверен в Суньере, что 18 октября назначил его министром иностранных дел, изобразив смещение Бекбедерра как доказательство своей преданности державам АСИ. В ноябре Суньер был вызван в Бергесгаден, и Гитлер выразил недовольство тем, что Испания медлит вступить в войну. К этому времени битва за Англию была проиграна германской авиацией. Италия уже предприняла действия в Греции и в Северной Африке. Сирано Соньер не дал желаемого ответа. Вместо этого он подробно охарактеризовал экономические трудности Испании. Три недели спустя начальник германской секретной службы адмирал Канарес был послан в Мадрид, чтобы договориться о подробностях вступления Испании в войну. Он предложил, чтобы немецкие войска перешли испанскую границу 10 января в порядке подготовки к нападению 30 января на Гибралтар. Адмирал был удивлен, когда Франко заявил ему, что Испания не может вступить в войну в упомянутый срок. Каудилью боялся, как он говорил, как бы английский флот не захватил острова в Атлантике и испанские колонии. Он подчеркнул также нехватку продовольствия и неспособность Испании выдержать затяжную войну. Поскольку высадка германских войск в Англии казалась откладывалась на неопределенное время, Франко выдвинул новые условия. Он не двинется во всяком случае до тех пор, пока Суэц не будет находиться в руках державы Си, ибо только тогда он будет уверен в том, что Испания не окажется втянутой в длительные военные действия. 6 февраля 1941 года Гитлер написал Франко письмо, призвав его в решительных и настойчивых выражениях действовать без промедления, как подобает мужественному человеку. В ответ Франко заявил о своей неизменной преданности. Он доказывал необходимость еще большей энергии продолжать подготовку к нападению на Гибралтар. он выдвинул еще один новый тезис, а именно, что для этой операции должны быть использованы только испанские войска, оснащенные германским вооружением. Даже если бы все эти требования были удовлетворены, Испания не могла бы вступить в войну по экономическим причинам. Поэтому Риббентроп доложил фюреру, что Франко не намерен воевать. Гитлер был раздражен, но, будучи теперь одержим идеей вторжения в Россию, он, вероятно, не хотел одновременно повторить другое безуспешное предприятие Наполеона – вторжение в Испанию. Значительные испанские силы были теперь сосредоточены вдоль Пиренеев, и он считал, что разумнее придерживаться в отношении стран своего метода одну за другой. Таким образом, при помощи хитрости, уловок и лестий, Франку удалось переждать и добиться того, что Испания не вступила в войну, что было неоценимым преимуществом для Англии в период, когда она была в одиночестве.